11.58 московского времени. В наши дни все реже встречаются на улицах люди, идущие друг с другом в руке рука. А если и попадаются, то, как правило, это либо старики, либо дети, либо педерасты. Аккуратно последнюю категорию сейчас более всего походили выкатившиеся из подъезда, окольцованные Петрухиным, оперативники, СКП. Завидев их нелепо семенящих к служебной машине, Водитель Егорыч едва не подавился бутербродом с колбасой. Каковым в данный момент, пользуясь возможностью, наскоро перекусывал. «А... э... а... хуйна!» – взбешенно объяснил Пятов. «Где? Куда они делись? На чем уехали?» «Кто они? Коптев. А с ним два мужика. Вроде проходили здесь какие-то ханыги». Напряг память обалдевший Егорыч, продолжая таращиться – Наскованные конечности оперов. Минут пять 7 назад. Водяру прямо из горла по очереди хлистали. Вон туда, в проходную арку ушли. Идиоты кусок. Тебе что велено было? Выход контролировать, а не колбасу жрать. Так они не из этого подъезда вышли. Попытался оправдаться Егорыч, но получил в ответ порцию вычернившего мата. Может, мы того через дежурного инфура зашлем? Предложил Бочаров. Какую инфу? Совершено нападение на сотрудников. Похищены патроны. у у, -у, -у, -у, -у Бешено взвыл на сей креатив пятов. Два куска двух идиотов. У тебя ножовка или что-то в этом роде есть? Обратился он к водиле. Надо поискать. Может в багажнике чего-то такое. Ну так ищи. А ты что стоишь, лопал и выкатив? Давай звони. Дежурному? Уточнил Бочаров, доставая мобилу. Поскольку правая Старлея была свободна, осуществить таковое движение ему сейчас было сподручнее, нежели временно леворукому, пятому. «Какому нафиг дежурному? Подполковнику Архипову звони!» 12.13 Московского. «Вася!» Я отозвался из салона Дмитрий, несший караульную службу по охране военно-пленного. По причине нецелевого использования единственных имевшихся в арсенале решальщиков-наручников, Сережу Коптеву пришлось зафиксировать с помощью петрухинского брючного ремня. «А что у нас с маршрутом? А то я почему-то не нахожу в бардачке путевого листа». Вопрос был существенный. Еще пару часов назад напарники и помыслить не могли о том, что вскоре им удастся задержать убийцу антиквара Родецкого, так что вменяемого плана дальнейших действий выработать не успели. И куда теперь транспортировать Коптево, было абсолютно непонятно. Петрухин посмотрел в окошко, ориентируясь на местности. «Переезжай, Степа, обводный, идуй прямиком к ленте. Там на парковке сделаем санитарную остановку». «Понял, делаю». Через несколько минут микроавтобус зачалился на огромной парковке гипермаркета, затерявшись среди сотен разномастных автомобилей, доставивших своих владельцев на продуктовый шопинг Купцов перебрался с водительского сиденья в салон и присоединился к снятию первичных показаний. «В общем, так, Сережа», – зачал непростой разговор Петрухин, – «зовут меня, разумеется, не Вася». Я догадался. «Ай, молодца! Зачет по смекалке веслях сдавал. А зовут меня Дмитрий Борисович. А это Леонид Николаевич. Любить нас не прошу, но жаловать будь любезен. Вы из бандитов?» или из полиции», – хмуро поинтересовался Коптев. «Хотя, теперь уже неважно Согласен, разница между озвученными категориями невеликая. Но вообще, мы из компании «Магистраль», один из сотрудников, который, по твоей милости, ныне содержится в крестах и подозревается в убийстве господина Родецкого. Хотя мы почти уверены, что антиквара замочил именно ты, так? Я его не убивал». Простонал молодой человек и, словив на себя разочарованно недоверчивые взгляды, поправился. «Я хотел сказать, что это это была самозащита. Вы вы мне верите? Родецкий мне из травматики чуть грудину не вскрыл. Можете сами проверить, если не верите. У меня там такой синячина». «Обязательно проверим», – максимально сочувственно среагировал Купцов на весьма нелепое оправдание душегубства. «А как ты вообще ощутился в адресе антиквара?» «Мне эти двое приказали». «Эти – это какие?» «Которых вы на хате у Джули уработали». «Что?» – обалденно вытаращился парня Петрухин. «Бочаров и Пятов приказали тебе?» «Зачем?» «Что они тебе приказали?» прийти на квартиру к Радецкому, пару раз сунуть ему в дыню, открыть сейф, забрать деньги, уйти?» «Кто мог знать, что старикашка такой прытки окажется?» Еще и с осой в кармане. Что значит открыть сейф? У тебя что, рабочая профессия, медвежатник? Они мне сказали, где родецкий ключ прячет Мать моя женщина. потрясению Петрухина не было предела. Все, стоп. Дым в трубу, дрова в исходное. Для первого раза достаточно. И это бы переварить. А еще лучше перекурить. Обождите, парни, я сейчас. Дмитрий выбрался из салона, нервно закурил и набрал мобильный номер Виктора Альбертовича. Витя, мы сейчас в районе Варшавского экспресса. С нами убийца. Э, -э, -э короче, ты понял. Да погоди ты. Все подробности всяко не по телефону. Тем более, что у нас там такие подробности, у. -у, -у. Лучше скажи, куда нам теперь не в контору же его вести? Нет, тебе на дачу Рисково. По дороге куча постов гаишных. Да. «Как-как, ты сказал?» «А что, как вариант, вполне себе. Только ты его сам предупреди. Вот прямо сейчас. А мы пока малым ходом туда выдвинемся. А сам к какому времени сможешь подтянуться?» «Отлично. Да, понял, понял. Без тебя не начнем. Обещаю». 15.45 Московского «Стихийно родившееся в мозгу хозяина всея магистрали предложение «Организовать временное пристанище» на территории ресторана «Альфонс» оказалось в высшей степени разумным. Во-первых, с обводного канала до загородного проспекта решальщики с грузом добрались всего за 10 минут. Во-вторых, взявший на себя все организационные хлопоты хозяин заведения, он же давний брюнетовский знакомец Геннадий Юрьевич Шипедько, мало того, что подыскал в своих подвалах достойное узилище для Сережи Коптева, так еще и выделил напарникам личный кабинет, где те смогли позволить себе почти два с половиной часа объятий Морфея. И в данном случае плевать, что на одном диване и валетом. И, наконец, в третьих, к визиту Виктора Альбертовича и, соответственно, к бесцеремонной побудке решальщиков, Шепитько накрыл для свалившихся на его рестораторскую голову гостей весьма кстатишный обеденный стол. Так что очередная... На сей раз обстоятельная под запись беседа с Коптевым проистекала в отдельном vip кабинетике за плотно задернутыми шторами. В атмосфере почти домашний, под водочку и домашний же борщик. Дабы удержать пленника от проявления ненужных эксцессов, за шторами на цепи сидел персональный волкодав брюнета, шкафоподобный телохранитель Влада.